— Вы простите ее, Аид Александрович! — очнулся, наконец, Ивридикин папа. — Бога ради, простите! Наделала она вам хлопот. — Она излечилась! — Это важнее! — воскликнул Аид Александрович, и, отняв руки Эвредики от плеч своих, начал целовать тонкие пальцы и чуть не плакать. Эвредика тоже поцеловала его в череп, высвободилась, в секунду изготовила бутерброд с рыбой, — Вам, Аид Александрович, другой. — Тебе, Петр? Александр Тенгизович откупорил грузинское какое-то хорошее вино, разлил бокал. бокалу. — греческие учили вы когда-нибудь? — спросил неистово-несего принимая у евредики из рук бутерброд. — Нет, а что? — Выпьем тогда. — За древнюю Грецию! — он поднял бокал. — Золотое время было! «Помню, в гостях у меня сидели...» Иоид поднягнул вредики «Царь подземного царства, жене Арфея, Выпили вина. Хорошего, виноградного, южного. Ну, рассказывайте!» Аид вытянул ноги и расположился диагональю относительно стула. «Рассказываю. Эвридика...» вздохнула опустила ресницы подняла только сначала вы скажите мне аид александр сейчас в данный момент я не брежу да нет вроде или мы все вместе бредем греззем то есть на его так вот евредик была серьезной только прошу вас помнить о том что в данный момент я не брежу постоянно помнить во все время рассказов Значит, я убежала из больницы. Я убежала просто из чувства протеста против несвободы. Кроме того, мне надо было позвонить одному человеку, одному хорошему человеку. А Серафима Ивановна обманула меня и не позвонила, как я просила. И, наконец, я не знаю, говорить ли. Ну, в общем, произошла еще одна странность после того, как ушел Петр. Вы, наверное, она виновата, взглянула на Аида Александрович. Вы знаете уже, что он был у меня. Так вот, после его ухода я разговаривала с Серафимой Ивановной. Это я от папы узнал, как ее зовут. Долго разговаривала, припиралась и вдруг поняла, что больше не заикаюсь. Совсем не заикаюсь. А я заикалась, Петр, страшно, неприлично заикалась. И это все вместе. В общем, я убежала. «Мне повезло, в больницу как раз продукты привезли, и дверь была открыта». «Действительно повезло», — усмехнулся Саид. «У нас на двери психиатрический замок, нипочем не открыть». «Это судьба», — отмахнулся Вредик. «Значит, я побежала по снегу, босиком, между прочим, первый раз в жизни. Бежала и ругала себя, что дура, что все себе порчу. Ногам было очень холодно, и телу...» Снег шел, ветер дул, в общем, воспаление легкое как минимум. Я куда-то постоянно сворачивал, за мной же гнались. Потом оказалось в каком-то дворе, дворике. И вот тут все началось. А это Александрич, милый, можно я возьму вашу руку? Я я боюсь сейчас. Чего боитесь? Рассказывать боюсь, но я не брежу, правда ведь? Вы не бредите. Это Александрович протянул ей руку. Рука была прохладная, сухая, немножко дрожала. Сейчас, сейчас, нет, я лучше не буду удержать. Она выпустила руку. Ну вот, у вас, конечно же, так бывало. Мне многие говорили, что так бывает, когда кажется. Это все уже не в первый раз. Вдруг такое, знаете, странное ощущение было. И обстановка, и внутри. И вот, скажем, сервис на столе стоял, и нож еще упал. Почему так? Может, правда, было и жила уже раньше. Короче говоря, набегуя, я тогда поняла. «Бежала я так, не однажды бежала, и из больницы бежала, и, и из, ну, я не знаю, из Тартера...» Она усмехнулась. «Всю жизнь бежала, убегала всю жизнь. И мне стало ясно, я из убегающих, из тех, кто есть, кто постоянно убегает». И тут вспомнить жутко время кончилось. Нет больше времени. И все остановилось. И дыхание перехватило. Казалось, не дышу больше, ни одного вздоха не сделаю теперь. И села я на какую-то скамейку. Скамейка в снегу. Холодно, значит. Села и... И сижу. Не дышу и не живу. Умерла. А в руках скрипка. Только вы должны понять. Не кажется, что скрипка, а скрипка настоящая, на ощупь скрипка. Дека гладкая, смычок, и все холодное, ледяное, пальцы совсем заледенели. Как играть? Но я играла. Поверьте мне, я не брежу, я действительно играла. Я чекону Баха играла. «Хм-м-м», произнес Александрович, — «нет, не м-м-м-м». Вы, слушайте, еще долго рассказывать, еще далеко до конца. Снег падать перестал и висел в воздухе. А я играла, мертвая, бездыханная. Потом танцевать начала и понимала, что так, как я танцую, больше уж не буду никогда танцевать на зеленом лугу. Евредика привела дыхание, отхлебнув кофе из чашки Петра, поморщила сладко как. А близко был город. Дома. розовый, желтый, серый, барокко в с готикой. Так в детских книжках рисуют, когда дома в кучу. И около города я танцую на солнце, и люди хлопают. Петр с кружкой ходит. С кружкой, чуть не гневно, она взглянула на Петра. Пули вылетела в кухню, вернулась с кружкой. Есть у вас деньги, мелочи. И Александрович выгреб из кармана все, что было, протянула вредики. Так? Звенело. Она принялась сбросать монеты в кружку. — Петр! Ну, помнишь, Петр? — Помню Фредерика. От звука монет Петр вздрагивал. «Ага — Ага! В голосе прям-то кликования. — Попался? — Тогда ты тоже перепутал имя. Я еще хотел сказать тебе, но устала и ушла в вазок, маленький вазок. А бабушка... Русудан Александра вернулась от соседей, присела к столу. — Простите, — взглянула Наида Санчи. можно с вами? — Добрый день, конечно, о чем вы? — Бабушка, вот чай. — Пей и слушай, я рассказываю историю одну, как я из больницы убегала. — Ой, тогда, нет, извините, я не могу, я не могу слышать. И бабушка отправилась к себе. — У тебя там Марк Теренцию, мы его заперли. — Не выпускай, — сказал Эвредикин папа ей вслед и обернулся к Эвредике. Прости. «Ну вот, я продолжаю. И там, в Аске, я видела разные сцены, уже в беспорядке, мне трудно вспомнить сейчас. Я, например, видела вас, Аид Александрович, и Серафиму Ивановну, только она была вашей женой. Вы же знаете, что раньше она была вашей женой, не знаете?» «Знаю, была, — твердо сказал Аид Александрович, — но давно войну». «Вот и войну я видела». Только не бой, а, в общем, вокруг войны. Да, события вокруг войны. Проводы, например, на войну. Я еще в белом зале танцевала на паркете пестром. Нет, на трехцветном. Танцевала, как плакала. Навсегда танцевала, со всеми прощаясь навеки. Да, и Эва Идика приподняла волос у виска. Там была большая белая прядь. Смотрите, так бывает, когда снится я многое увидела теперь я путаюсь все время но аид александрович у вас видите есть такая серая хламида есть есть сказал аид александрович у которого не было никакой серой хламиды ну вот вы были в серой хламиде в горах и мирт в руках знаете мирт есть у вас мирт есть кивнул аэд александрович с трудом понимая как это у него может быть мирт и почему он соглашается вреддикой но соглашался же черт возьми а я что говорила еще папа сына с тобой пап кисть начала облизать волоски выпадали кистл села а ты послал меня куда то за новый потому что хотел писать меня танцующий но «Почему у тебя сейчас такое лицо? Ведь это же точно было?» «Ты вспомни, в детстве, даже я помню, мы втроем, ты, мама и я ходили в детский мир. Я прошу краски, ты покупаешь, потом кисточку покупаешь, и пока мы идем к выходу, я кисточку уже сгрызла, а ты говоришь «Наночка, было!» и замолкаешь, а потом еще говоришь «Кисть облысела!» и смотришь на маму, а мама смеется, и ты бежишь другую покупать. Теперь вспомнил? А сейчас вспомни еще немножко раньше. Нет-нет, совсем раньше. Ты художник. И хочешь писать мне танцующей. Ты ведь для этого и назвал меня Эвредикой тогда. Мечтал, чтобы я стала балериной. Ну, помнишь? Помню. Сдался Александр Тенгизович под пристальным взглядом не Эвредики даже, а Ида Александровича, вымогавшего, у него это помню. — А теперь скажите. — Выдумала?